Каждый последующий день звезды в небе гаснут, когда радостно кричу судьбе, что она прекрасна. Секунды брызгами шампанского летят в небо, минуты яркими цветами украшают стены. Боюсь дойти до края счастья, чувствую, он близко. Со всех концов моей квартиры собираются записки. У самых нена есть мне близких помощи, прошу. Хотя в них тоже, сомневаясь, хлопнув дверью, ухожу. Пишу ночами новые страницы истории, разрывая утро. Может, этот лучший день построит? Давно уже за мной строим, ходят планы. Но ежедневно их сомнения разрывают. Так остановка сквозь туманное стекло Вижу человека без ноги, смотрю ему в лицо Он ловко ловит взгляд и подъезжает, сомневаясь Умотается в мои глаза, а я отворачиваюсь Смутные сомнения терзают поколение До белого коленя нагревают время Мы живем сравнением собственного гения От превознесения до унижения Смутные сомнения терзают поколение До белого коленя нагревают время Мы живем сравнением собственного гения От превознесения до Унижение. Новая трагедия Опять кричат мои соседи Говорят, что жизнь сложная, станет хуже Я не верю, сомневаюсь в человеке, медицине и науке Ненавижу тех, кто наложил на себя руки Любимые родители, бога ради Если что, простите, у вас не сомневаюсь Ни секунды, вы же видите Не знаю, стать мне музыкантом или в банке лидером Менять судьбу на жизнь красивую, где души вымерли И даже свое имя забывается за этим временем Не знаю, знает ли друзья, зовут меня Евгением Приятно познакомиться, хороший друг ты А я доверился тебе вдруг Сомневаюсь в настоящем прошлое Приходит позже Держу в руках уже давно оборванные вожжи До белого коленя нагревает время В жизни воплощенные умозаключения Смутные сомнения терзают поколения До белого коленя нагревают время Мы живем сравнением собственного гения А при вознесении души Сомнения, терзают поколения до белого коления Нагревают время, мы живем сравнением Собственного гения, а превознесение До унижения. сравнение сравнении унижение И Бога ради, не надо только на свои грехи Молитвы тратить, знаете, я сомневаюсь в вере, но не в Боге Наверное, я просто нахожусь не на той дороге Вообще странно, сомневаюсь, говоря правду Она какая-то другая, с годами стала В нее поверил бы, наверное, немного раньше Тогда я верил людям, и словам не не видя фальши, а как же, вознося победы, задираем планку, складывая все надежды в спрятанную банку. Не знаю, как с тобою обойдутся все твои желания, медленно, но верно превращаешься в растения. Смутные сомнения убивают в человеке гения, до унижения, превознося свое второе я, ведь лучше вместе пожалеем о содеянном, чем будем в старости жалеть, что не попробовал тогда. Смутные сомнения терзают проколения поколения нагревают время мы живем сравнением собственного гения а при вознесении доунишшения смутные сомнения терзают поколение до белого коленя нагревают время мы живем сравнением собственного гения а при до унишения.